Места лишаться. У меня приказ. Так там две доски в заборе оторваны. Они только на гвозди висят. Их раздвинуть. Если б не они, я бы не прошла. Хороша Тамара Горб дежурит, дала мне халат. Какие крошечные у нее пальцы, озябшие. И почему-то пахнут паровозным углем. Так я же уголь собирала говорит Саша. Это счастье, что мы рядом с железной дорогой живем, а то бы вовсе топить было нечем. Пока поезд стоит, обязательно из стопки под паровозом насыплется. Иногда целое ведро наберешь. Под вагонами? А иначе гоняют, не дают собирать. А если тронется? А я однажды, знаешь, как напугалась. Ведро там оставила. Она вдруг соскочила с подоконника. В конце коридора показалась белая шапочка врача. По лестнице они побежали от него наверх, на третий этаж. И смеялись, и весело было обоим. И там наткнулись на палатного врача. И всюду, куда они прибегали, натыкались на кого-нибудь. Только на холодной лестнице под самым чердаком никого не было. Они прибежали сюда запыхавшись. Тут стояли огромные снеговые лопаты, движки с деревянными ручками, прислоненные к стене. что довалялось окно, как в нетопленном помещении. Было все изнутри в мохнатом инье. Около этого... Голубого снежного окна он обнял Сашу и поцеловал. Целовал вздрагивающие под его губами веки, щеки, пальцы, пахнущие углем. Дорожа они стояли на холоде, грелись общим теплом. Бухнула дверь внизу, затопали вверх шаги. Глава двадцатая Проводили Ройзмана. И, глядя, как он палочкой ощупывает впереди себя дорогу, как неуверенный ногой ищет порог, опять Третьяков видел его прежним. Бывало, входил гордо на негнущихся ногах, глянцевые от бритья щеки припудрены, взгляд холоден. На его место привела сестра под локоть, тоже капитана, согнутого какой-то болезнью желтого, желчного, всем недовольного, призванный осенью 43-го года, когда с него сняли бронь, капитан макарехин до фронта еще не добрался, все воевал с врачами по госпиталям. В палате он сразу начал устраиваться надолго. «Я вас не потесню, если займу еще вот эту полочку?» спрашивал он о Витисяна а тому и челюсти шевельнуть больно, он только мигал огромными своими мохнатыми ресницами. Вот и хорошо, сам за него соглашался Макарихин и занимал еще одну полочку. Он обнюхал подушку со всех сторон, брезгливо держа ее на весу, перетряс чифяк, напустив пыли на всю палату. «Им лишь бы в строй, лишь бы в строй выпихнуть», — говорил Макарихин, кулаками разбивая комья ваты в тюфяке. «Годен, не годен, в строй!» И вскоре уже ходил между койками, раздавал статьи, по которым каждого из них должны комиссовать. «Твоя 11 Б», — указал он пальцем на Третьякова, — «ограничена годной первой степенью» что в мирное время означает «инвалид третьей группы». «Сам-то инвалид ушибленный», — подумал Третьяков, которому никто еще никогда этого обидного слова не говорил. И с этой минуты возненавидел Макарихина. А старых, когда капитан вышел к сестрам что-то требовать для себя, сказал, глянул вслед, «Вполне может не успеть на войну». Жизнь отдам за родину, а на фронт не поеду из таких. И долго качал лысой своей головой, который потому только сидела у него на плечах,